Глава 27 «Вадим Альбертович!» вызвал Якурасова по амулету. «Слушаю вас, Федор Максимович!» раздался в голове его голос. Одаренный несколько минут назад все еще был у дворца генерал-губернатора. Пытался зачаровать топора... Но тот в глаза ему так и не посмотрел, поэтому он ретировался «Отчего уверены, что вы не ошиблись?» «Потому что он использовал плетение морок Настолько мощное, что топор не сумел запомнить его внешность и куда именно он направился Хотя и беседовал с ним, будучи настороже Амулету такое не под силу» «Ясно, но это даже к лучшему, что-то еще?» «Это все» «Тогда до связи» «До связи» Я отпустил амулет и полуобернулся к подруге «Кстати, Настя, от чего этот одаренный не смог запудрить мне мозги? Как так вышло, что я хорошо его рассмотрел и запомнил? Я не поддаюсь гипнозу, но морок ведь со мной работает. Помнишь, как тот душегуб сумел ко мне подобраться и подколоть?» «А самому додуматься не судьба, Горин?» – вздохнула она. «А если не умничать?» «Все просто. Он попытался тебя зачаровать, но у него ничего не получилось». «Но тебя уже покушался, одаренный, и если ты ощутишь неладное, то можешь насторожиться. А против тебя он собирался отправить обычного слугу, у которого и так шансов немного. Зато я уверена, что никто во дворце даже не вспомнит о нем, Разве только обратили внимание на его неловкость и то, как он пытался привести в порядок твой фраг?» «Понятно». «Чёрт!» – спохватившись, выругался я. «Ты это о чем? удивилась Настя смене моего настроения. «У меня ведь на завтра назначена аудиенция у генерал-губернатора», — пояснил я. А «Одарённое важнее». «А то я этого не понимаю. Но де Толедо Грант, если выказать в отношении него пренебрежение, может не посмотреть на финансовую выгоду. На первом месте у него далеко не деньги». «И что делать? Игнорировать такую опасность нельзя». Придется написать ему письмо с искренними извинениями и заверениями», — вздохнул я. До гостиницы домчали быстро. Двое парней остались со мной, топор же с рупором вошли в номер охраны, чтобы переодеться в более практичную одежду. Ну и надеть заодно бронежилеты. В них они, конечно, будут выглядеть грузными и станут несколько неуклюжими, но сейчас как-то не до этих неудобств. Я доверил сбор вещей Насте, а сам устроился за письменным столом, чтобы написать послание до то «Может статься, что этого окажется недостаточно, и он не на шутку осерчает, но тут уж ничего не поделать. Моя подруга права, нужно правильно расставлять приоритеты. В крайнем случае я знаю, где еще можно разжиться нефтью и наладить производство, хотя плечо доставки значительно увеличится». Я не мог рассказать генерал-губернатору, по какой причине так спешно покинул Каракас, просто сослался на дела первостепенной важности». А чтобы заверить его в своей искренности, приложил к письму пакет с расчётами и выкладками. Как говорили в моем мире, подробный бизнес-план. Очень надеюсь, что гонор у него не возобладает над разумом. Федор Максимович?» Когда мы вновь устроились в авто, раздался в голове голос Курасова. «Слушаю вас, Вадим Альбертович», – ответил я, подавая знак топору трогаться с места. «Я нашел его». «Кого? одаренного? «Ну а кого еще то «Но... неужели помогли мои рисунки?» – не веря в это, спросил я. Увы, но они оказались бесполезны. «И как же тогда?» Я рассудил так, что у него сейчас земля под ногами горит. Особенно после двойного неудачного покушения. А потому не стал бегать по городу с его портретом, а добрался до первого же трактира с телефоном. Тем паче, что не успел поужинать. «Мне нравится ваша самоуверенность». «Прогресс, Федор Максимович. Это раньше легавым приходилось бегать с высунутым языком. Сегодня, грамотно используя блага цивилизации, можно решать вопросы, не вставая из-за стола. Не все, конечно, но многие». «Мне это можете не объяснять. Что по существу?» «А по существу я обзвонил порты и взлетные полосы с просьбой, чтобы мне сообщили о незапланированных взлетах. И вскоре появилась поклевка. Мне осталось добраться до нужного места и успеть влепить в обшивку небольшой яхты «Маяк». Спасибо моему работодателю, что снабжает меня всем необходимым, не скупясь». Уверены, что не ошиблись. На данный момент это самый подходящий кандидат. К слову, хозяин взлетной полосы как не силился, не смог припомнить даже фигуру пассажира. Как и того, мужчина это вообще был или женщина. «Все одно к одному». «Согласен. Вы, я надеюсь, на пути к нашим аэропланам?» «Разумеется. Если вас не застану, передам маяк кому-нибудь, а сам продолжу поиски. Вдруг и впрямь пустышка». «Хорошо, конец связи», — закончил я разговор. «Принял», — подтвердил безопасник. По обыкновению я не пользовался большим аэродромом или портом, а предпочитал небольшую частную взлетную полосу. Здесь все на виду, и затеряться возможному недоброжелателю попросту негде. С другой стороны, нет никаких проволочек, случись срочно покинуть Каракас. К моменту, когда мы прибыли на место, весь личный состав уже был в сборе, а Василиса протянула мне маяк, оставленный Курасовым. Я подбросил его на ладони и отправил Марии. Она штурман буревестника, ей прокладывать маршрут. «Плющ, займи кабину пилота на кречте. «Но ты только страхуешь. Управляет машиной фея. Вопросы?» «Нет вопросов», — ответил парень. «Ну, у Плюща, может, и нет. А вот у остальных, похоже, имелись. От чего фея, будучи за пилота, должна занимать место наблюдателя?» «Этот вопрос читался в недоумевающих взглядах присутствующих. Но меня мало заботило их любопытство. Я знал, что делаю. Настя всегда сидела позади меня, и ей куда привычнее управлять именно из кабины наблюдателя». «Туда же выведен контур генератора, и случись у нее надобность, она сможет подпитаться силой, чего Плющ даже не заметит». Бирюкова с не меньшим любопытством уставилась на меня и, прихватив рукав моей куртки, отвела в сторону. «Почему не летим вместе? Что ты задумал?» «Хочу в одиночку взять яхту на абордаж». «С ума сошел?» «Вовсе нет. Мы поставим их в такое положение, что они будут вынуждены пойти на наши условия». Даром, что ли, плюсом к ракетам малого калибра, я подвесил под брюхо еще и парочку большого. Благодаря облегчителю я мог себе позволить такую нагрузку, а потому пожелал быть во всеоружии. Не стоило забывать о том, что многие из капитанов-корсаров хотели бы прибить мой скальп к стене своей каюты. М да, «Врагов я заводить умею. У меня к этому прямо талант». Малокалиберные ракеты имели шрапнельные заряды, и предназначались для воздушного боя с истребителями. Зато большого калибра – фугасные, противокорабельные, это эдакие торпеды. К Речету не составит труда подойти под огнем вплотную и всадить их в тушу дирижабля. Одного такого гостинца достаточно, чтобы снести щит легкого артефакта, а другого на небольшой яхте и быть не может. «И при чем тут ракеты?» – не поняла подруга. Ты собираешься его уничтожить или взять на абордаж? Ты продемонстрируешь возможности Кречта, а заодно покажешь им имеющиеся под брюхом ракеты. Если не подчиняться, мы их уничтожим. А ты отправишься один, потому что тебя нельзя зачаровать. Я правильно понимаю? Верно. Не слишком ли велик риск? Он ведь может тебя убить. Тогда ты собьешь их к Бениной маме и вся недолга. Сильный одаренный у меня за спиной – это верная смерть. Он доберется до меня скорее рано, чем поздно. Но сейчас у нас есть шанс ухватить его за причинное место. Не думаю, что он выберет смерть. Он может захватить тебя и шантажировать. Как минимум лист на тебе будет, иначе ты не сможешь высадиться на дирижабль. Тогда ты собьешь яхту. Горин! Или я решаю проблему, или проблема решит меня. Иного выхода я не вижу. Все, мы теряем время». Сразу после взлета я начал облачаться в комбинезон крыло. Мои телохранители хотели было последовать моему примеру, но я остановил их. В этом деле они мне точно не помощники. Если бы Настя была на сопоставимом уровне с преследуемым одарённым, тогда в их помощи еще имелся бы смысл. Но только не при нынешнем раскладе. По здравому размышлению я не стал отказываться от амулетов и экипировался по высшему разряду. В конце концов Настя права, На мне будет как минимум лист, а для рассеивателя без разницы, с каким количеством силы взаимодействовать, чтобы выключить человека. Беглеца мы нагнали в течение часа, хотя я и говорил, чтобы Василиса не напирала. Из-за предполагаемого перерасхода топлива она решила по-своему и, забравшись на высоту в 3000 сажен, пошла максимальным ходом. При этом расход топлива вышел даже меньше, чем на крейсерской скорости на нижних эшелонах. Вот такие особенности у паровиков. Чем выше забираешься, тем меньше требуется топлива для выработки нужного давления пара. Правда, есть парочка неприятных моментов. Во-первых, кабина не герметичная, а потому в салоне по-настоящему холодно. Парни даже начали трезветь, хотя это несомненный плюс. Ну и во-вторых, недостаток кислорода при отсутствии дыхательных масок на всю эту толпу. Ну, не для боя снаряжался самолет, и набор максимальной высоты не подразумевался. Впрочем, я не ворчал, с чего бы. Пилоту была поставлена задача догнать яхту, и она ее с блеском выполнила. А то, что при этом пришлось испытать некоторые неудобства, ну что же, бывает. Василиса снизилась на высоту в полторы тысячи сажен и, уравняв скорость с дирижаблем, пошла параллельным курсом. «Дикая, установи связь с яхтой», — приказал я, заглянув в кабину экипажа. Яхта грузоподъемностью порядка 700 пудов, и впрямь небольшая. В смысле, для дирижабля, конечно же. Капитаны таких судов не заморачиваются перевозкой грузов, делая ставку на комфорт и пассажиров, способных заплатить за путешествие с удобствами. С одной стороны, место поменьше, чем даже на среднетонажнике, даже с учетом куда большего количества пассажиров. Но с другой... Судно в полном распоряжении нанимателя. Можно направиться куда угодно и делать любые остановки. Хотя стоит такой фрахт совсем недешево. Мария вооружилась сигнальным фонарем и отстучала короткий запрос на связь. Мостик яхты отозвался без промедления. «Пиши. Я капер русского царства Горин. Подозреваю, что на борту яхты находится преступник. Прошу принять на борт досмотровую команду». Перова лихо отстучало сообщение, работая шторками электрического фонаря. «Прежде она пользовала ацетиленовой, но я отказываюсь от подобных анахронизмов и предпочитаю шагать в ногу со временем. Хотя, надо признать, местные лампочки частенько перегорают и приходится иметь запасные. Здесь капитан яхты Исидора Мануэль Морено. Считаю ваши требования незаконным. Досмотровую команду принять отказываюсь. О вашем поведении будет сообщено испанским и русским властям» через пару минут наконец ответили с мостика. «Пиши». «Имею приказ живым его не брать. В случае отказа рассматриваю вас как пособника преступника и атакую вашу яхту», – продиктовал я, а Мария в точности отстучала сообщение. «Попробуйте», – последовал короткий ответ. «Самоуверенное заявление. Он что, не слышал обо мне?» – покачал я головой. «Скорее всего полагает, что истребители и грузовик не управятся с его панцирем». «Ладно, пиши. Можете защищаться всеми средствами и обратите внимание на ракеты, закрепленные на фюзеляже». Произнеся это, я коснулся горошины разговорника за ухом. «Фея, подойди вплотную и атакуй их пары ракет малого калибра. Только не забудь продемонстрировать гостинцы побольше». «Приняла Лютой». Кречет атакующей птицей свалился на Исидору. «Четыре картечницы и пара револьверных пушек открыли шквальный огонь, и не сказать, что не точный. Поначалу-то трассеры проносились мимо, но по мере приближения, несмотря на маневрирование, короткие и светлые росчерки все еще попадали в цель, после чего, кувыркаясь, осыпались вниз. Истребитель, словно заговоренный, приблизился вплотную и выпустил по одной ракете с каждого крыла». Они ожидаемо попали в цель, и так как для дистанционного взрывателя расстояние было слишком мало, рванули на корпусе от сработавшего ударного. Вреда это не нанесло, и никто не пострадал, зато продемонстрировало возможности истребителя против обороны яхты. По моей просьбе, Настя прошлась еще раз над дирижаблем, теперь просто демонстрируя возможности без пуска ракет, но ну и вновь показав более серьезный аргумент под фюзеляжем. «Таможня дает добро», – с улыбкой произнес я, прочитав световой код Сесидоры. «Не пуха лютый», – напутствовала меня Мария. «К черту», – подмигнул я ей. Вот странное дело, но страха я не испытывал от слова совсем. Уверенности в себе хоть отбавляй, а вот сомнений ни капли. Привычно подошел к уже открытой двери, подмигнул топору, после чего выпрыгнул наружу, ощутив пробежавшую по телу волну легкости и восторга. Увы, но на этот раз полет оказался коротким. Не успел я разохотиться, как пришлось сделать кобру и садиться на верхнюю палубу, стараясь удержаться на ней. Капитан и не думал упрощать мне жизнь. Исидора шла полным ходом, и понадобилось все мое мастерство, чтобы меня не сдуло к бениной маме. Попенять бы паразиту, но и его понять можно. Сложив и застопорив крылья, я направился к единственной шахте, забранной прозрачным фонарем. Там находится наблюдательный пост. Вот и озаботились тем, чтобы можно было выставить вахту, не замерзнув и не подхватив простуду. Когда проходил мимо обслуги картечницы пушек, на мне скрестились мрачные и злые взгляды матросов. Ну что тут сказать, кому понравится наглая одиночка, расхаживающая по их кораблю с видом хозяина. Впрочем, мне на их чувство плевать. Всех жалеть никакого сердца не хватит». К слову, ракетных установок на борту нет. Это не боевое судно и в наличии только средства непосредственной обороны на случай атаки пиратов. Есть огневые точки и по нижней полусфере. По нынешним временам ПВО вполне себе на уровне. К примеру, Настю могли сбить несколько раз. Она, скорее всего, задействовала генератор, чтобы постоянно восполнять заряд панциря. Уж больно много попаданий выдержал Кречет. Встречал меня сам капитан, сравнительно молодой мужчина возрастом едва за тридцать. Эдакий статный красавец и образчик испанского идальго. Картинка одним словом. «Капер русского царства Горин», — представился я, бросив руку к виску, прикрытому шлемофоном. «Капитан яхты Сидора Мануэль Морено. Я официально заявляю, я понял, сеньор Морено», — перебил его я и, в свою очередь, спросил, «на борту есть пассажиры?» «Один. Он же наниматель. Где он? В своей каюте?» «Замечательно. Распорядитесь проводить меня к нему. И что бы ни случилось, не стоит входить к нам». Я коснулся горошины за ухом и заговорил на испанском. «Сел нормально. Агрессии экипаж пока не выказывает. Если через пять минут не выйду на связь, никаких переговоров. Просто сбивайте их. Вопросы?» «Вопросов нет», – тут же отозвалась Василиса. «Вопросов нет», — чуть помедлив подтвердила Настя. Время пошло. И, оторвав палец от горошины, вновь к капитану. сеньор Морено?» «Прошу», — сделал он приглашающий жест, решив проводить меня лично. Спустившись на жилую палубу, мы оказались в довольно просторном салоне с тремя дверьми кают. Все они точно первого класса, иначе просто быть не может, при такой-то роскошной отделке». А у моего противника губа не дура, любит комфорт. Или у него легенда такая, чтобы иметь возможность попасть в сливки общества Каракаса. Ведь наверняка знал, что я вхож в свет. «Сеньор Лозанно, позволите?» Капитан постучал в одну из дверей. «Входите, сеньор Морено», – послышался из-за двери знакомый голос, и когда дверь отворилась, добавил. «И прибывший с вами сеньор пусть заходит». Сеньор Морено, я попросил бы нас оставить, легонько прихватив капитана за локоть, произнес я тоном нетерпящим возражений. Не сказать, что тому понравилось подобное поведение, но он был вынужден это проглотить. Капитан отошел в сторону, делая приглашающий жест. Я коротко кивнул в знак благодарности и вошел в каюту, прикрыв за собой дверь. Итак, чем могу быть полезен? Произнес хозяин каюты. «А ничего, так уверенно держится. Прям по-хозяйски. Бесспорно уже прощупал меня на предмет амулетов и прекрасно отдает себе отчет, что управится со мной ему как два пальца об асфальт. Остается решить, как поступить с аэропланами, идущими параллельным курсом. Но вести разговор на равных в мои планы не входило. Поэтому, едва закрыв дверь на задвижку, я закрыл глаза и выронил светошумовую гранату». «Этот одаренный стопроцентно не уступит в быстроте Брелеву, а потому и подхода требует вдумчивого». Сверкнуло и грохнуло. Я поймал зайчиков даже сквозь опущенные веки и глядя в другую сторону. Каково было этому дутому сеньору Лазану, понятия не имею. И выяснять не собирался, потому что точно знал, в себя он придет очень скоро. Оборачиваясь, я уже выхватил шокер и, направив на замершего в растерянности противника, нажал на спусковой крючок». Двойной хлопок сменился треском электрического разряда. <и> <и> <и> нечлена раздельно выдал одаренный, падая на пол и скручиваясь рогаликом. Не теряя времени, я подскочил к нему и от всей души приложился подъемом стопы по голове, как по футбольному мячу. Характерного хруста сломанных позвонков не услышал, но некий лазано у моих ног тут же затих. Недолго думая, я перевернул его на живот и вогнал иглу в парализующую точку. Но это так, на всякий случай, чтобы он лишний раз не трепыхался и не мешал ставить остальные. А так-то даже парализованный он мог показать мне, почем фунт изюма. Ему подвижность не нужна, достаточно сохранить ясность ума. Покончив с иглами, я прислушался, отмечая, что в каюту никто не ломится и за клиента вступаться не спешит правильное решение. Исидора попросту не в состоянии оказать сопротивление. А раз не можешь ничего поделать, то расслабься и постарайся получить удовольствие. «Как вас зовут, любезный?» спросил я, дождавшись, когда он придет в себя. «Использовать лекаря не получится, потому что тогда из него вывалятся все иглы. Парализующая же точка лишает возможности двигаться, но не ясности ума. А как раз мозги-то и являются главной силой одаренного». «Стрельцов Савелий Юрьевич», бесцветным голосом ответил он. «О как! Отличный мадридский выговор и соответствующие манеры. Я принял вас за реального испанца». «Сила помогает». «Ясно. Кто вас послал?» Ковалев. «Что вам пообещали?» «Должность целителя рода Демидовых». «Ну что же, все как мы и ожидали. И что с ним теперь делать? Грохнуть?» Мертвый враг бесполезен, в то время как живой может стать союзником. Все зависит от того, что ты сможешь предложить. А у меня есть морковка, которая заинтересует этого типа». «Деактивируйте готовые к использованию плетения», — приказал я. «Сделал», — коротко сообщил он. «Развейте весь запас силы во вместилище». «Сделал». После паузы в несколько секунд произнес пленник. «Как быстро вы восполняете силу?» «Примерно карат за час». «Надо же! Настя восполняет всего лишь чуть больше двух за сутки. Силен, бродяга!» «Но как минимум час он будет пустой, как барабан. А без своих плетений он не так опасен. Самый обычный человек, с которым я уж как-нибудь разберусь». «Жить хочешь?» «Хочу». «Я тебе гарантирую жизнь, но только если ты будешь выполнять мои приказы. Ты не доставишь мне проблем?» «Нет». Не попытаешься бежать? Нет. Вот и договорились. Я вынул из него иглы, и когда из глаз ушла апатия, увидел в них растерянность и... Страх? Что же еще-то? Настя говорила, что одаренные не представляют себя без сосредоточенной во вместилище силы, а тут его полностью обнулили. Есть с чего испугаться. Я прикреплю вас к себе ремнями, после чего мы и перепрыгнем на мой аэроплан не дергайтесь и не бойтесь, на мне надежные амулеты». «Я видел», – буркнул пленник. «Отлично, рассчитываю на ваше сотрудничество, а там, глядишь, еще и в плюсе окажетесь. Кстати, у вас имеются деньги?» Стрельцов смерил меня взглядом и, подойдя к сейфу, извлек из него коробку с пачками испанских ассигнаций. «Расплатитесь с сеньором Морено за фрахт, прибавьте премиальных, чтобы они помалкивали о произошедшем, и одевайтесь потеплее». Снаружи довольно холодно.